Глава 57. Лера. Говорят, за секунду до смерти перед глазами пролетает вся жизнь, но я с полной уверенностью могу заявить, что это неправда. Перед моими глазами сейчас лишь блестящее дуло холодного металла. Один взмах ресниц, и я успеваю подумать лишь о том, что теперь, наконец, увижусь с мамой. Зажмуриваюсь. «Мама, мамочка, я иду». «Опусти пушку!» — злорочит Ярослав, в одно мгновение становясь передо мной. Его широкое тело загораживает меня от его подельников. «Ты совсем охуел?» — садит Яр сквозь плотно сжатые челюсти. «Хочешь, чтобы нас объявили во всероссийский розыск за убийство? Ты дебил?» «Да я!» — тот, что только что угрожал, мне явно теряется. «Яр, я просто думал! Это не твоя работа, Серый! Думать — не твоя работа!» дико дрожа всем телом, замечая резкое движение мощного корпуса. Ярослав выхватывает пистолет из рук своего подельника. «Он прав», – клинивается в воле взрослый мужчина. «Убивать дочь Тарасова не входило в планы». «Сука!» – он явно раздражен. «Это твоя недоработка, Яр! Твоя, блядь! Ты же убеждал нас, что она замуж выходит, что в доме сегодня никого не будет!» «Жизнь непредсказуема!» мора сидит ярослав я не могу предвидеть все ну и что нам теперь с ней делать она тебя узнала какого хрена ты снял маску рычи тот которого кажется сергей зовут так ладно снова говорит тот что постарше нам пора валить девка идет с нами что сердце проваливается куда-то очень глубоко в желудок я не пойду я не заткнись кричит тот что размахивал пушкой «Ярослав, прошу тебя!» Касаясь его плеча, руки озябли, пальцы не слушаются, голова дико кружится, но я держусь из последних сил. «Прошу тебя, не делай этого! Просто отпусти меня! Я как раз собиралась уехать! Я... сбежала со свадьбы! Сбежала от отца!» Вижу, как дергаются его плечи. Глупая, наивна часть меня все еще продолжает надеяться на что-то. Надеяться на то, что стоящий передо мной мужчина имеет хоть каплю совести? Что не поступит так со мной? Что он меня не похитит? Задыхаясь, жду ответа. Ярослав оборачивается не сразу. Но когда его мощное тело всё же двигается, и он поворачивается ко мне лицом, я содрогаюсь сильнее. Жёсткие черты заострились, губы сложены в тонкую черту, в глазах холодная отстранённость. Он уже вынес мне приговор». «Это не обсуждается! Ты едешь с нами!» В этот момент мое тело не выдерживает. Ноги подкашиваются, в глазах предательски темнеет. Помещение вращается. Темные это тоже. С тихим писком я падаю в беспроглядную бездну и полностью теряю над собой контроль. Крепкие руки быстро подхватывают меня уже около пола. По конечности безвольно свисают вниз – Когда тот, кого я упорно считала своим спасителем, забрасывает меня себе на плечо. Смутно замечаю, как другой бандит подхватывает мою сумку. Глаза закрываются, и я погружаюсь во мрак».